10. Нет, Джан был прямо сам не свой. Глаза мутные, будто поддернутые пленкой. Часто курил, смеялся не в попад. Из ванной вышел в таком виде, что Игорь думал, скорую придется вызывать. Ну и нажрался так, что еле ходил. Безостановочно метал коржи и в итоге завалился на диван. Что у него случилось, так и не сказал. Наверное, по девушке своей убивался, раз они расстались. Девушка и впрямь была хороша. Игорь ее запомнил. Высокая, рыжая, улыбчивая. Такая все равно свалила бы от жана рано или поздно. Стоять сил не было. Игорь опустился на пол, привалился спиной к дивану. Он откинул голову, чувствуя затылком Павлову руку. Плашки встроенных светильников вводили хоровод, размытые едва различимые в сумраке. «А крутое дело делаем, да?» Павел сзади что-то промычал. «Согласен, значит». «Вот честно, ты извини, но думал про тебя. Какой унылый дрыщ! Думаю, ну нос задрал, а ты на самом деле это...» «Я тебя понимаю, бро, отвечаю. Но наладится все. Доделаем проект. Ты в Пекину катишь. Я уверен, китайцы от тебя пищат. Ты молодец, прям бронепоезд. Вижу цель, не вижу препятствий. Так и надо с ними!» Светильники над головой качнулись и покатились в другую сторону. «А я уволиться хочу». Задолбало мотаться туда-сюда в Москву далековато все-таки. Займусь кофейней, еще точку открою. Я вот дом купил, прикинь, минут двадцать езды отсюда. Садик там такой, сосны, яблони, этот дуб большой, красивый, лес недалеко и река рядом. К проезжей части близко, конечно, но это можно забор повыше поставить и деревьев насажать. Я думаю, бабку там поселить, сиделку найти, чтоб жила с ней». Че и торчать в квартире в этой?» Он умолк, вспомнив. Опять навалилась тоска, легла камнем в груди. «Не сдвинуться и не убрать». «С чипами офигенно получается!» Он решил перевести тему. «Представь, Союз, блин, азиатских государств! Какая сила, блин, а территория какая!» Сделаю чипы, и лет через 10 ни границ, ни документов, ни преступности. Дома запирать не надо, дети сами в школу топают. И родителям меньше стрессовать, что там собьют кого или утащат. У нас так в Забайкальске было. Сами в школу бегали, ну и нормально все, хоть и граница рядом. Хотелось покурить. Игорь попытался приподняться, но мир сделал полный оборот, и пришлось сесть обратно. — Этот, как его? Дядя Вася, ма. «Алконавт. У него раньше бизнес был небольшой такой. Возил товары, куча кэмэлов, все дела. А потом китайцы сами провозить стали, скупать у нас по дешевке оптом в обход Васи. А наших с товаром наши же таможенники на границе стали заворачивать. Чухню какую-то гонят и не пропускают». Ну и разорился Вася. Тойоты свои продал. «В комплексе дорого стоять, выручки никакой, как помнишь». У тети Света Андреевой было из сорок пятой квартиры. Цены снижала вслед за китайцами, еле в ноль выходила. Но скоро у нас границ не будет. Пойдет у народа бизнес. Все, все будет. Арки дешевые, планшеты у каждой бабки, производство наладят, как в Китае. Да, Толь?» Он извернулся и посмотрел на друга. Тут мирно спал, лежа щекой на смуглой узкой ладони. Павел, да, он снова перепутал. Толик-то спился и недавно помер. С трудом поднявшись, Игорь махнул спящему рукой, как будто Павел видел. Спи, Павлох. Завтра вставать хрен знает во сколько. Поставив будильник, он двинулся в ванную. Сунул голову в раковину под струю ледяной воды. Отмокнув, он с протяжным стоном выпрямился и краем глаза уловил движение. На миг почудилось что в темноте за шторкой что-то пошевелилось. Игорь даже отдернул ее и проверил. Разумеется, в ванне было пусто. Допился, блин. Добравшись до кровати, коридор вращался, как турбинный вал. Игорь рухнул лицом в простыни и тут же отключился. Звенит послеобеденное лето. Над головою растянулось выцвевшее небо, под ним шуршат пустые ломки от зноя травы. Ветра нет, лишь изредка по полю пробегает рябь, доносит запах сена, воздух давит сверху плотным и невидимым пластом, и лишь стрекозы нарезают его тонкими крылами. Стрижи ушли за мушкой, далеко, наверх, и вглубь, в лазурь, и деловитой строчкой в горку лезут муравьи, обходя рытвины в песке, уходят в редкую прибрежную траву. Под ногами рыхлый склон — Звенит, журчит и булькает река, а по спине бегут мурашки в предвкушении прохлады. Мышцы гудят, кожа зудит под пленкой пота. Его бы смыть сейчас. Так хорошо бы смыть, ополоснуться. Оставив у тропы велосипед, Игорь прыжком спускается к воде. К янтарному речному чаю с сахарной крупой песка на дне. Футболку прочь, прочь шорты и трусы, которые прилипли к телу. Песок жжет ступни... Игорь бежит к воде и радостно рычит по грудь, забравшись в цепкий холод. Он плещет на плечи. Хорошо. Зачерпнуть горстью и на затылок взъерошить волосы. Поток речной скользит по телу, гладит студенными руками, и искры в нем горят, как будто звезд насыпали под ноги. Вдруг колет под лопатку черная игла, и Игорь видит черный силуэт на берегу. Он невысок и строен. В черном пальто и черной медицинской маске на лице. и ноги черны от грязи и крови. Руки в карманах. Что прячет он в карманах? И с подозрением он смотрит на стрекос. «Павлуха!» Игорь узнает и машет Павлу. Тот нехотя кивает в обычной скованной манере. Ему же жарко, догадывается Игорь. В пальто, в жару, не шутка. «Иди сюда!» Он снова машет. «Водиться! Класс!» Павел мотает головой, смотрит на воду с подозрением, на воду из трикос. «Давай, не бойся!» «Я не боюсь», — вещает Павел хмуро через маску, руки в карманы глубже, сощурены глаза. «Раз не боишься, что стоишь, снимай пальто!» Тот медлит, но снимает. Скидывает к измазанным, и изрезанным ногам. Туда же офисный пиджак, рубашку и штаны. Маску не снял. Он в ней ступает в воду и ежится, трет жилистые плечи и плоский смуглый живот. Он словно высушен на солнце. Свит из жгутов, залит смолой. И Игорь рассматривает тело с интересом, как иероглиф на шелку. «Ну как?» Игорь орет, с отмаха брызжет водой, но Павел хохотать не хочет. Отрывисто вздохнув, он закрывается рукой, срывает маску. На шее мелко бьется жилка. И рот искривлен болью, будто плеснули кислотой. Поток вокруг него темнеет, тяжелеет, закручивает спираль, сбивает Павла с ног. Это не весело уже. Игорь идет вперед, протягивает руку, он хочет выдернуть, поймать, но тихий всплеск, и Павел исчезает под водой. Вот, был он здесь, а вот и нет его. Стрекочет лето безмятежно, журчит чернеющий поток. Круги расходятся в воде, игры ныряет в них, как тигр, в рыжее от пламени кольцо, внизу, во тьме, находит Павлова запястье, тянет, но тщетно. Вдвоем они идут на дно, которое все дальше. Скользит по телу тела, то ли рука, то ли нога, а после ледяная чешуя. Кругом черной хлопье сажи, они плывут мимо огромных кольчатых червей без глаз и без мозгов, мимо треножников с ногами-щупами, Мимо экранов, на которых топает парад, реет красно-синий флаг, едет кабриолет. Замутной мутной толщей чудятся огни, котлы, спины лживых жен, убийц, коррупционеров. Павла с Игорем несет туда, тихонько прибивает теплым адовым потоком, но после тот меняет направление, выносит в море. Хочется наверх вздохнуть, увидеть солнца и искры,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 На этот раз навечно. 12. Август выдался суматошным. Готовое ПО нужно было представить в начале сентября. Делегация из Пекина практически поселилась в офисе, как и Павел, который включился в работу на полную. Дома и у Сони он почти не появлялся. Игорь часто уезжал пораньше. Его бабку то увозили в больницу посреди ночи, то привозили. С кофейни опять возникли какие-то проблемы. Он тряс ментов насчет разбитых стекол и угроз. В итоге зачастую работал из колонны и просил Павла подменить его в офисе. Павел не возмущался, в конце концов ему это играло на руку. Когда Игорь все-таки появлялся... Они странно синхронизировались, заканчивали друг за другом фразы, хвосты которых, казалось, можно было ухватить из воздуха во время разговора. Даже идеи им приходили в голову одновременно, одни и те же. «Я понял», — бубнил Игорь из наушников в пол первого ночи, пока Павел загружал редактор, лежа на кровати. «Я понял, что мы упустили, есть момент». И Павел уже знал, что услышать дальше. В курилку и на обед они тоже ходили вместе. Правда, он больше с Игорем не пил. Помнил, как плохо было и чем все закончилось. Поэтому Игорь бухал в одиночестве. Иногда прямо в офисе, когда приезжал особенно серым, а Павел пробавлялся чаем. Фичу для чипа он сделал быстро, припрятав козырь в рукаве. Уязвимость в коде, небольшую лазейку, при должном умении и доступе, способную наделать дел. Решил, пусть только попробуют кинуть с повышением, о котором так долго пел Фань, сразу агребут. Порой в сумерках под окнами коммуналки подолгу стоял высокий некто. Делал вид, будто кого-то ждет, а затем просто уходил. Павел пытался снимать его на арке, но изображение получалось нечетким. Одиннадцатый этаж, темно, лица не различить, а спускаться и снимать ближе он боялся утро выходил из дома и считал рыжие бычки в траве под тополем. Всегда три. Размазанных ботинком. Все. Хун-Хэ. Чтобы не забыть, он их фотографировал и сохранял в облаке. Кто этот человек? Может, из коломны, А может, за ним наблюдали люди Краснова, как наблюдал он сам весной? Из-за них Павел чаще ночевал в отеле рядом с офисом, дистанционно переводил режим в коммуналке на «дома-ночь», и комната сама опускала штору, Включала-выключала свет. Простой трюк, но вдруг сработает и отвлечет преследователей на время. Хотя за отелем, кажется, тоже следили. Павел замечал подозрительных женщин и мужчину входа в башню. Они притворялись журналистами, но Павел-то все понимал и видел. Так в суете и паранойи подошел день сдачи. Перебежав дорогу от отеля к башне офиса, Павел первым делом пошел в курилку. Как он и ожидал, Игорь смолил, сидя в одном из пластиковых кресел, расставленных вокруг стойки пепельницы. Он был в белой рубашке, правда, без галстука и пиджака. Щетину подровнял, в общем, выглядел вполне прилично, если не считать мешка под каждым глазом. «Здорово, дружище!» — он махнул рукой. «Готов?» «Всегда!» — ответил Павел. «Курить не стал, в который раз пытался бросить». «Короче, я дополнил последнюю часть презентации про медпомощь и вызов скорой. Мы же сможем сейчас показать вживую!» Кивнув, Павел сел напротив. «Легко. К службе наше облако уже подключено. Дадим сигнал о, скажем, инфаркте. Главное не забыть отменить вызов. Замучаемся объяснять. И я еще чего хотел тебе сказать». «Бабка совсем плохая стала, а Михалыч говорит, что китайцам вот прямо сейчас нужен наш спец, чтобы довести ПО на месте, в главном офисе. Они хотят еще до Нового года начать у себя замену старых чипов на новые. Я рекомендовал тебя». «Не надо. Ты вел проект, а не я. Я уже предупредил Михалыча поздняк метаться». «Радуйся, чё?» — ухмыльнулся Игорь. Вздрогнув, он тронул душку очков и его взгляд расфокусировался. «Да, Виктор Михайлович». «Сейчас. Уже иду». Махнув Павлу рукой, мол, увидимся еще, он вышел. Дверь щелкнула, закрывшись, и Павел с шипением выпустил воздух, расплылся в счастливой улыбке. «Нет преград. Нет больше. Свалить подальше отсюда, в Пекин. Забыть. Все, наконец». От эйфории в голове немного помутилось. Даже солнце, сочившееся через крохотное окно над лестничным пролетом, казалось ярче и сочнее, как будто проходило через фотофильтры. Пальцы покалывало от прилива сил, хотелось вскочить и побежать работать, хотя еще вчера Павел впервые в жизни думал об отпуске. Он вышел из курилки и пружинистым шагом направился к переговорной. Впереди у лифтов было какое-то оживление, собрались люди, уловив тревогу в голосах, Павел замедлил шаг, но ну а когда из лифта вышли трое полицейских и вовсе остановился? Это за ним? Они узнали про красновы и пришли его вязать? Павел повернулся и зашагал обратно. Скрывшись в курилке, он бросился вниз по лестнице. Перекрыли ли выход на парковку? Если пока не поняли, что он сбежал, то не должны, но всякое возможно. Он бросил взгляд на камеру, нацелившуюся из угла между пролетами. Вполне возможно, что он, всего лишь крыса в лабиринте, и каждый его шаг уже известен. На минус втором Павел выскочил на парковку и пошел к машине. Шаги гулко отзывались под низким, увитым, трубами потолком. Подкатился градом по спине, сжег лоб, как уксус. Мужик в заведенной машине говорит по аркам. Мент? А та девушка? Что-то ищет в багажнике, поглядывает на Павла через плечо. Что у нее там? Оружие? «А может, за поворотом ждут трое крепких молодцов в бронежилетах? Хотя зачем бы им бронежилеты? Ведь он же не опасен!» Павел набрал Ольгу, помощницу Маршинкулова. Она ответила не сразу. «Да», — спросила встревоженно. На фоне кто-то спорил, хлопали двери. «Оля, что там у вас происходит?» Павел протиснулся к своей машине через плотный ряд мордастых корпоративных дзили. «Паша, тут ужас!» «Игоря забрали. А тут Фань приехал из главного офиса. Все ждут презентацию и...» Павел остановился. «Игоря! Подожди, как это? Забрали? Почему?» «Не знаю. Они поднялись, показали им с Виктором Михайловичем какой-то акт на планшете и увели. Наручники надели, ты представляешь? Коля им помешать хотел. Они его чуть не арестовали. Виктор Михайлович тебя, кстати, ищет. Ты где?» «Сейчас буду», — сказал Павел, увидев на второй линии, входящей от Маршинкулова. «Скажи ему, я поднимаюсь». Маршинкулов был на взводе. Мелко качал ногой, глядя куда-то в стену. Увидев Павла, он резко поднялся и поманил его за собой. Закрывшись в переговорной, он затемнил стекла и указал на стул. «Сядь!» Павел послушался. Маршинкулов садиться не стал, принялся ходить из угла в угол. Переговорная была небольшой, расстояние от угла до угла хватало лишь на три шага. Потом он разворачивался на каблуке и маршировал обратно. — Ты знал, что улыкова проблемы с наркотой? — Что? — Павел осекся. — Рассмеялся бы, но когда Маршинкулов смотрит вот так, лучше даже не улыбаться лишний раз. — Виктор Михайлович, нет у него никаких проблем с этим, он не употребляет. — Однако триста грамм у него в багажнике нашли. Триста грамм? У Игоря? Может, Павел с Лыковым не так уж долго и общался, но Нарика он смог бы распознать, особенно за 6 недель плотной совместной работы. Он бухает, да, но не более... У него трудности с бизнесом. Ему недавно угрожали, могли подсунуть. «Да мне плевать!» — рявкнул Маршинкулов. «Китайцы сейчас на ушах стоят, спрашивают, почему полиция в офисе. Думают, что у нас с законом проблемы. А это знаешь, чем грозит?» «Отзывом проекта, мля!» «Журналюги набегут, станут задавать лишние вопросы!» «Но я могу подтвердить насчет угроз. Сейчас съезжу в отделение, все улажу». Павел попытался встать, но Маршинкул вткнул в него пальцем. «Даже не думай! Не лезь в это! Ты мне здесь и сейчас нужен!» «Ну как же...» «Молчи и слушай! Начинай презентацию! Я скажу, что проект от и до по факту вел ты, алыков тут вообще ни при чем. Они это проглотят. Ты им и мордой подходишь. Цзач-джун!» «Примечание. Гибрид полукровка или ублюдок?» Китайский. Конец примечания. «Засветишься, поедешь в Пекин, как ведущий разработчик! Ты же этого хотел!» Маршинкулов указал на выход. «Давай, иди уже! Задерживаем на полчаса!» Павел подчинился. Отправился в переговорную, где его уже ждали, и сгустившийся от напряжения воздух можно было нарезать ломтями. Включил голографический проектор, как во сне отторобанил речь, которую они сочинили с Игорем на пару, И почему-то всю дорогу вспоминался сон, другой, что-то про реку и жару, марево духота. Павел полез зачем-то в воду, ну и, конечно, начал тонуть. И кто-то держал его за руку, больно сжимал запястье, пытался вытащить, а Павел шел на дно, утягивая спасителя за собой. Вот и сейчас сильный поток куда-то нес его, а сопротивляться не осталось сил. «Прекрасно!» — сказал после презентации господин Фань, крепко сжав Павлу ладонь. — Ты, Джан, хорошо сделал свою работу. — Спасибо. — Поздравляю, — добавил Маршинкулов, не улыбаясь и направился к дверям. Остальные вышли, не сказав и слова. Как будто Павла не было. Как будто его удалили. С серверов. Павел хотел победы, но не таким образом. И он-то в чем виноват? Что больше знает и умеет? Что Игоря подставили? Он чувствовал себя, по меньшей мере, Гао цю убившим Игоря взятым взаймы ножом. Примечание. Гао -цю. Год рождения неизвестен, год смерти 1126 Пользующийся дурной славой военачальник и сановник конца периода Северная Сун. 1960 1127 годы. Возвысившийся благодаря случайному стечению обстоятельств. Убить взятым взаймы ножом. Делать грязную работу чужими руками. Конец примечания. Спокойно. Плевать, что думают другие. Важен лишь результат. 13. Компания ООО IBN Inc 122 пока не готова ответить вам согласием. Мы желаем вам удачи в поиске работы.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 Внутри все-таки было занято. У умывальника спиной к Павлу стоял мужчина в спортивном костюме и замшевых туфлях. Кабинку наполнял голубоватый, стылый полумрак. В введенном лампой зеркале отражались ухо и один печальный, словно немного стекший глаз. — Простите, — сказал Павел, — не знал, что здесь кто-то есть. Мужчина не ответил. Он покачнулся, запрокинул голову, тихо и сдавленно забулькал.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 Покрутил его в пальцах, бросил в унитаз, и прошлое всосалось в темное ничто. Денег у братьев не было, потому они сунули тело сестры в мешок и бросили высохший колодец на краю деревни. Как ты можешь догадаться, Баулу, этим все не кончилось. Следующей ночью сестра вернулась, сволоча мешок, и постучала в дверь». Посовещались братья, привязали к ее телу камень и скинули в ущелье. Теперь-то точно не вернется, решили они. Но ночью снова раздались шаги, в дверь дома постучали. Сестра стояла на пороге, а у ног ее лежал тот самый камень. Испугались братья, нашли пустой ствол дерева, смастерили гроб, положили тело сестры в него и спустили на реку. Дух поблагодарил братьев и больше не тревожил их.